Глава восемнадцатая. Шокирующее пробуждение. Кайран Делигар. Темнота забвения отпустила в этот раз как-то слишком легко. Странно, но, приходя в сознание, я почувствовал, что сейчас не один. И это настораживало. Рывком открыл глаза, и первое, что увидел, было улыбающееся лицо моей пары. «Клаудия? «Что случилось? Какого херда ты тут делаешь?» — изумленно спросил я, обнаружив себя сидящим на постели, укутанным в ворох одеял. Первое, что я испытал, когда понял, что рядом жена, была иррациональная радость, а вот следом пришел вполне обоснованный страх. Даже не страх, а ужас. От мысли о том, что разъярённый неуправляемый дракон мог сотворить с беззащитной девушкой, у меня скрутило всё внутри. «О, ты очнулся! Это хорошо, но...» начала говорить супруга, но я уже не слушал её, увидев разорванный когтями Ли в платье. «О, небо! Что он с тобой сделал?» В панике прошептал я, осторожно заваливая девушку на постель, чтобы рассмотреть её раны и ссадины. К счастью, на белой коже груди царапин не было. Но почему дракон вообще туда полез? От мелькнувшей догадки у меня задрожали руки. Нет, нет, нет, только не это. Но не должен был зверь проявлять к нашей паре сексуальный интерес. Ведь так? Чтобы убедиться в этом, что худшего не произошло, я стал поднимать длинную юбку домашнего платья Клаудея. «Что ты творишь? Совсем с ума сошел?» — возмущенно спросила жена, отталкивая меня от себя руками и ногами, но главное я уже увидел. Белье на жене было целым и невредимым, а значит, ничего непоправимого не произошло. «Извини, я просто должен был убедиться», ответил я, отстраняясь от растрепанной и недовольной Клаудии. «Ты о чем?» не поняла девушка поправляя задранную юбку и сводя вместе обрывки лифа что он тебя не обидел если честно то я поражен как ты вообще додумалась приблизиться ко мне в таком состоянии тебе жить надоело а стефани ты подумала я еще поговорю с сэввором о том как ты тут вообще чучилась злово прошел я когда страх за пару немного отступил Я-то как раз подумала о том, что нашему сыну нужны и мать, и отец. Только ты не нашел ничего умнее, чем запереться во время приступа в ледяном подвале. Ты в курсе, что сегодня едва не замерз? И нечего рычать на меня и на управляющего. Этот человек о тебе искренне беспокоился. Лично я ему благодарна за то, что он позвал меня, когда ситуация стала критической, а не прямиком на твои похороны не скрывая своего раздражения, произнесла Клаудия, пытаясь выбраться из одеял. Она все-таки справилась с мешавшей тканью и встала с кровати, когда я, не подумав, ответил. «Разве не этого ты добивалась? Осталась бы богатой вдовой». Клаудия резко побледнела и даже пошатнулась. Я придержал ее за тонкую талию, но девушка сердито оттолкнула мои руки. «Как же ты достал меня со своей паранойей! Видишь здесь моих любовников? Нет? неважно что было раньше. Все, что меня сейчас беспокоит, — это наш сын. Хватит уже обвинять меня во всех грехах. Ты сам виноват, что она, то есть я, тебя не полюбила. Надо было сначала убедиться, что тебя принимают таким, какой ты есть, а потом тащить к алтарю и в постель». «Похоже, что ваша пресловутая истинность — это про совместимость, а не про чувства. И вообще, я устала. Сейчас вызову Эвара и пойду спать. А ты, если так сильно хочешь, сиди здесь и героически замерзай», — огрызнулась супруга, вынимая из кармана переговорный артефакт. «То есть ты предлагаешь забыть, как я вытаскивала из твоей постели Дарне?» «Не мог не вспомнить я». Та подлая измена отравляла все, перечеркивала, если не все, то многое. Я не хотела снова пережить подобное предательство. Знаешь, я уже начинаю скучать по дракону. С ним гораздо проще договориться. И ведет он себя куда приличнее некоторых герцогов, с тяжким вздохом произнесла Клаудия, сжимая в ладони камень-подвеску. «Его сиятельство пришло в себя. Мы хотим выйти отсюда», — беспредисловие произнесла Клаудия. «Уже бегу, госпожа. Я так рад, так рад, что вы в порядке», — послышалось из переговорника, прежде чем кристалл погас. «Ты разговаривала с драконом, и он отзывался? Как он вообще себя вел с тобой?» — не мог не спросить я. Дрейк рассказывал, что мой зверь невменяем и слишком агрессивен. Первый раз я даже напал на друга. Хорошо, что тот тоже не человек, а еще сильный маг и сумел защититься. После я так не рисковал, запираясь в подвале. Нормально все было. Твой дракон необычный, но милый. Когда ты был зверем, то выглядел опасным. Но я бы не сказала, что вел себя агрессивно. Ты ластился и просто не хотел меня отпускать, но вреда не причинил. И вообще, знаешь, как это скучно сидеть одному в заперти. Я бы тоже озверела. Мои слова ты понимал и реагировал на них. Кстати, дракон сам вернул тебя, потому что я попросила. С каждым словом удивляла меня все сильнее Клаудея. «Странно, но она как будто защищала моего зверя, оправдывала его. А еще она не разделяла нас». «Почему тогда лифт платье разорван?» — уточнил я. Этот факт как-то не вписывался в слова супруги. «Это я виновата. Сказала, что... Хм... Мне пора кормить Стефана». «Тебе, то есть ему, стало интересно и все?» — немного смутившись ответила девушка. «И тебе не противно?» «Что ты видела меня таким?» — спросил я, внимательно отслеживая реакцию пары. «Вот странный ты человек, вернее дракон иран Что противного в том, что тебя прокляли? А если я заболею, то буду вызывать у тебя отвращение?» — задала мне встречный вопрос жена. Она смотрела на меня прямо своими чарующими серо-голубыми глазами, Ни единый мускул не дрогнул на лице. Вот только ее слова и поступки в последнее время слишком сильно отличались от того, что я видел и слышал от этой девушки ранее. «И вообще, накинь на плечи одеяло. Тут холодно», добавила Клаудия как раз в тот момент, когда послышался звук открывающегося затвора.